Глава 14. Низа смотрела на Криану, как на ядовитую рептилию. Несколько минут назад прекратились звуки моторов и орудий. Теперь работорговка расхаживала между клетками, в которых сидела Низа и Дальмаэра, по узенькому проходу. Киборг Марма плавала в воздухе возле носового отсека, внимательно глядя на свою госпожу. Протекло много долгих часов с тех пор, как старшина гильдии и она оказались в маленьких отдельных клетках, куда их провел старый пират-машина. Низа провела время, мечтая о том, что Руисав все еще жив, что он придет к ней на помощь и спасет ее от страшной женщины, которая держала ее в плену. Словно она могла прочесть мысли Низы, Кориана остановилась и злобно посмотрела на нее. Он наверняка мертв, сука, наверняка. Лицо работорговки претерпело какие-то внутренние изменения. Такие, что ее никак нельзя было назвать красивой. Ни по каким человеческим стандартам. Черты ее лица, углы скул и прочие не изменились. Но всячески здравый смысл, любой намек на нормальную психику, теперь испарился. И безумие, которое раньше ловко пряталось, извиваясь под кожей, теперь стала назойливым, видимым и ясным. Низа медленно покачала головой. Работорговка, вероятно, была права, но она, Низа, пока этому не поверит, пока нет. Кориана, казалось, раздулась от бешенства. Лицо ее стало огромным от переполнявших ее яростных чувств. «Ах, ты в этом сомневаешься, да?» «Вот как?» «Но если он не утонул, значит, попался ради риганцем. Лучше для него, если он помер, коли так». Низа повернула голову прочь, словно ее страшно интересовала ржавая сталь в углу клетки. Работорговка вздохнула, и это был такой нелепый звук, что он снова привлек внимание Низы. Кориана вдруг глубоко задумалась. И Низе было очень трудно прочитать, какое выражение появилось на этом совершенном лице. Кориана смотрела на нее так странно, что Низи стала куда страшнее, чем когда она видела неукротимый гнев в лице работорговки. Кориана, наконец, заговорила голосом гораздо более мягким и тихим, чем когда-либо говорила в присутствии Низа. Нет, грязнуха, я думаю, что ты все-таки права. Он все еще жив. Его везение просто поражает. Почему бы ему не выжить в мире Гетманов и Маргаров? Для него это просто мелкие неприятности, правда? Глупо с моей стороны думать, что эта история уже окончена. Вдруг низу осенило, что каким-то страшным и непонятным образом Кориана так же крепко любила Руиз Ава, как и ненавидела. «Как же это странно!» – подумала она. «Мне никогда не приходило в голову, что чудовища могут любить». Но потом она подумала. «Почему бы и нет? Разве Руис во многих отношениях не чудовище? А разве он меня не любит?» Этот ход мыслей заставил ее почувствовать себя плохо. Ей не нравились эти рассуждения. Хотя, прежде чем отогнать от себя такие идеи, она успела еще подумать. Руисав очень добрый, если говорить о чудовищах и их характеристиках. Киборг беспокойно прочистил горло. Хариана! Какие будут твои распоряжения? Единственный раз за долгое-долгое время Марма воспользовался обыкновенным голосом. Этот голос прозвучал для Низы как голос совсем старого человека, который ничего так не хочет, как только лечь в постель и поскорее положить конец всяким хлопотам и бедам. «Взять мне курс на порт Эмбер. Там мы получим неплохую цену за подлодку и благополучно сможем переправиться с этой планеты». Кориана, как и вихрь, повернулась к нему. «Что? Нет, нет. О чем ты говоришь?» Киборг пожал плечами. «Кориана!» «Нам необыкновенно повезло, что мы ушли и унесли ноги и наши шкуры. Наверняка даже тебе не придет в голову возвращаться в моровенье. Во второй раз нам, возможно, не выбраться. Не можем же мы отправиться обратно в Черную Слезу. Радириганцы будут нас нам караулить. Все это мы теперь потеряли». Кориана бочком подобралась на несколько шагов к марма «Да, разумеется». Но ведь ты же не ждешь, чтобы я теперь все бросила. После всего того, что мне стоил Руис А. Ты что, с ума сошел? Марма слегка отпрянул и ничего не ответил. Кориана подошла поближе, сжав кулаки. Почему-то Низа вспомнила одну сцену, которую однажды видела на фараоне, как раз перед тем, как ей исполнилось 8 лет. Караван фокусников и шарлатанов. Выступил во дворце ее отца, и хотя их искусство было весьма примитивно, у них были три огромные ящерицы Оройо, которых показывали в больших золоченных клетках. Своему великому сожалению, который охватил ее только потом, она пошла посмотреть, как их будут кормить, что производилось вообще-то раз в месяц. Их кормили детенышами каменного крота. Осторожные, целеустремленные движения ящериц Арою, Замершие, загипнотизированные жертвы. В теперечной ситуации было что-то от того давно забытого воспоминания. Теперь так не кстати ожившего. Кориана, сказал Марма, — «ну, пожалуйста, что ты собираешься сделать?» «Разве это не само собой разумеется? Мы возвращаемся в моровейник». Руис вернется за своей женщиной. Или для того, чтобы завладеть генчими. А мы его поймаем. На этот раз точно. Кориана даже задохнулась. «Ох, нет, Кориана!» Сказал киборг. Муравейник теперь превратился в топку. Руисав наверняка мертв. И так или иначе оказался за пределами твоей мести. Но, по крайней мере, пока что мы живы... Не позволяя призракам тянуть нас к смерти. Моя жизнь не доставляет мне такого удовольствия. Я признаю это. Но она все, что у меня есть. И мне хотелось бы ее сохранить. Низа смотрела, как зачарованная, полная ужаса и омерзения. Работорговка стояла возле своего приспешника, глядя в металлические глаза. «Марма, ты так долго был со мной». — Я никогда не думала, что ты меня покинешь. Она говорила странно сонным, затуманенным голосом. Марма покачал головой. — Я не покидал тебя, Кориана. Кориана приложила руку к его щеке, там, где металл переходил в тело. Все кончилось так быстро, что Низа не совсем поняла, чему она была свидетелем. Рука работорговки упала на шею киборга. Низа услышала жужжащий виск. Марма дернулся и замер. Совсем немного крови вытекло по его истрепанным шасси. Когда Кориана отвернулась от Марма, не увидела, как слезы появились в голубых глазах работорговки, и тут же высохли. Руис скорчился среди булыжников, прислушиваясь, пытаясь уловить среди плеска волн любой посторонний звук, вопли морских птиц, Шепот прибрежного ветерка в траве у берега. Ничего. У него все еще был вибронож. мне сомнение, Геджес, будь он жив, был бы вооружен куда сильнее. Может быть, язык был мертв или слишком тяжело ранен, чтобы противостоять ему? Руизу стало немного веселее при последних мыслях. Это слабое утешение словно бы и ту броню, в которую он себя заковал. И он подумал про Низу, которую никогда более не увидит. Кориана наверняка убежит в самый дальний укромный уголок Сулка. Уж, конечно, подальше, куда только донесут ее энергетические резервы ее подлодки. Она, скорее всего, продаст Низу или станет искать утешение о своих разрушенных планах в пытках, каким сможет подвергнуть Низу. Последний показался ему самым вероятным, когда он вспомнил, Как безумно звучал голос работорговки. Он только мог надеяться, что выстрел Мальнеха попал внизу, а не только в Гундерда. Но он не мог заставить себя так думать. «Ты попусту тратишь время», — сказал он себе, и стал пробираться по возможности бесшумно среди булыжников. Когда он добрался до тропинки, он стал еще внимательнее искать на ней сенсоры и проволоки-ловушки геджас наверняка был вооружен такими устройствами. Какой хороший родилиганский воитель не стал бы носить их с собой? Но он ничего не нашел, и немного погодя решил, что Геджес все еще прячется в скалах. Он побежал по тропинке к лагерю. Когда он наконец добрался до просеки в кустах, его поврежденные ребра страшно болели. Эндиукс исчез, и когда Руис присел на камень перевести дух, Ему стало немного легче. Если бы ему пришлось еще и нянчить маленького оранжевого человечка, его крохотные шансы выжить превратились бы вообще в ничто. Он услышал осторожные крадущиеся движения, и тут же упал плашмя за камень, сжимая вибронож в руке. В 10 метрах от него, выше по склону холма, Эндиукс поднял свою растрепанную голову. Она сморщенном моего лице играла странное и любопытное выражение. Руис по-прежнему был осторожен. Может быть, маленький человечек был не один. Возможно, его как приманку использовал Геджес. Нет, подумал он смущенно. Геджис, тот давно бы уже меня подстрелил. Эндиукс, сказал он, выходи, все в порядке. Эндиукс прошлепал к нему почесывая голову и улыбаясь смущенной улыбкой. Руис снова уселся. Индюкс сел возле него, положив маленькие тонкие руки на колени. Он повернул лицо к Руизу, и рот его задергался, словно он жевал камешки. Наконец этот рот открылся и раздался тонкий голос, хрипловато попискивающий от долгого молчания. «Что, Гундерт?» Руис немного удивился. Но озабоченность Кока была искренней. Мертв, ответил он. Мне очень печально, что он погиб. Давай мне шанс выжить. Лицо Эндиукса вытянулось, но он не удивился. Я бы очень хотел, чтобы ты мне рассказал, что тут происходило, сказал Руис. Эндиукс довольно долго прокашливался, прочищая горло, потом решительно сплюнул. «Я могу сказать только немногое», — ответил он. Его акцент отдавал какой-то архаичностью. Но он чисто и вразумительно говорил на пангалактическом торговом наречии. Руиз был страшно удивлен. «Так ты умеешь говорить?» Эндиукс посмотрел на Руиза, как на ребенка, который нарочно ведет себя глупее, чем он есть. «Похоже на то. Тогда зачем ты притворялся?» Эндиукс как-то странно развел руками. Замахал ими, словно хотел отогнать какой-то плохой запах, исходящий от Руиза. Разве ты не видишь преимуществ в таком притворстве? Руис никогда не мог подумать, что будет вот так разговаривать с бывшим Коком на мертвом склоне холма. Нет. Конечно, понимаю, что в этом есть своя выгода. Но стоило ли это отсутствие собеседников и товарищей? Эндиукс снова сделал свой презрительный жест. «Какое там отсутствие? Неужели тебе обязательно надо поболтать со своими друзьями, чтобы понимать, любят они тебя или нет?» Гоннарду этого не было нужно». Эндиукс с трудом мучительно улыбнулся. «Его подковырки – только привязанность, которую он выражал на свой лад. Верно и то, что в качестве шеф-повара я мало чем отличался». Талантов в этой области у меня нет. Но ну и морской болезнью я не страдал. Поэтому-то, что я готовил, регулярно появлялось на столе. А в море это и есть самое важное качество еды. Длинная речь, видимо, истощила силы маленького человечка. Поэтому он съежился в своем комбинезоне, словно тощий оранжевый черепаха. «Понятно», – сказал Руис, «Почему же ты теперь заговорил?» Индиукс! поджал сморщенные губы. «Мне уже не нужны никакие хитрости». Руиз был сбит с толку. Он покачал головой и попытался вернуться к насущим проблемам. «Ты видел языка Геджеса? Или кого-нибудь еще?» «Никого. А скоро тут появится Гетман, чтобы выкусить нам сердце?» индиукса такая возможность, видимо, только раздражала, но не пугала. Он бросил Руизу странную кривую улыбку. «Не думаю, что она тут вообще появится», — сказал Руиз. «Я убил ее несколько часов назад». Широкая желтозубая улыбка осветила крохотное личико. «Вот как! Я счастлив это слышать!» «Моим самым злейшим врагом всегда был радирига Чума на них. И дай бог, чтобы их часы были считанными». «Именно потому, что нас захватили радириганцы, я и спал сном, похожим на смерть, чтобы лишить их удовольствия меня пытать». Он покачал головой из стороны в сторону. При этом он стал похож на маленькую любопытную обезьянку. «Но потом...» «Кого я увидел в броне Гетмана? Твою любимую?» «Мою любимую», — сказал печально Руис. «Ловко придуманная хитрость», — сказал Кок который с минуты на минуту становился все дружелюбнее. «Хорошо сработало?» «Как нельзя лучше, но до определенного момента». А -а -а сказал Эндиукс тоном глубокого сочувствия. «А твоя любимая?» «Теперь ее увезли туда, куда я не могу за ней последовать», — сказал Руис, которому вдруг захотелось рыдать. «Мне очень грустно это слышать». «Честное слово», – сказал Эндиукс, похлопав его по плечу рукой. «Невесомая, словно птичья лапка». Они сидели вдвоем в печальном молчании, которое приносило Руиза утешение. Именно Эндиукс в конце концов повернулся и сказал. «Так что же ты теперь будешь делать?» Руиз пожал плечами. «Я попытаюсь прожить еще немного. Это, наверное, займет меня делом весьма плотно». А как насчет тебя? Эндиукс задумчиво поджал губы. У меня нет никаких особенных планов. Потом маленький человек обвел взглядом разрушенные здания на холмах, тепло, освещенное утренним золотистым светом. Для меня вполне достаточно того, что я вернулся домой. От запаха родного острова и пробудилось мое тело. Руиз озадаченно посмотрел на Эндиукса. Потом перед глазами его встал образ Сомнира, у которого была странная желтая кожа, черные глаза, мелко вьющиеся волосы. Как могла долгое и полное лишение жизни на море изменить внешность человека той же самой расы, что и Сомнир? Наверняка кожа выдубилась бы и стала оранжевой, волосы побелели бы и высвели от солнца а на лице появились бы морщины. «Значит, ты из людей компендия?» – сказал Руис, изумленный тем, что не разгадал этого раньше. Глаза Эндиукса превратились в щелочки, и он встал с места. «Где ты слышал это слово, варвар?» а сам Нира в виртуальном депозите». Глаза Кока расширились, и рот раскрылся от изумления. «Сам Нир? Ты с ним разговаривал?» — Да, — сказал Руиз. — Он дал мне поручение, которое я должен выполнить. Но я не знаю, как теперь смогу это сделать. — Сомнир, — сказал Энди Укс. И по щекам его теперь катились слезы. — Сомнир, некогда такой прославленный. Каково ему в его сне? — По-моему, неплохо, — сказал Руиз. Тут он вспомнил про Лил. Хотя иногда ему приходится принимать не очень-то красивые решения. Эндиокс снова замахал руками. «А если на свете существо, избавленное от этого?» «Самнир!» «Подумай только! Ты разговаривал с Амниром прошлой ночью. А город, он все еще прекрасен?» «Прекрасен», — сказал Руис. Ему вдруг сильно захотелось подарить этому маленькому человечку что-нибудь хорошее. Самнир в прошлую ночь взял меня в полет над городом, и там был такой прекрасный солнечный день. Он показал мне белые дворцы, и тенистые дворики. Саримые летали в воздухе. От фонтанов взымала вверх музыка, а цветы так сладко пахли. Эндиукс! Тяжело уселся и закрыл лицо руками. Руис подумал, уж не сказал ли он что-то жестокое? Но наконец Эндиукс посмотрел вверх, и лицо его потеплело. Ты был добр ко мне, Руиса. А что это за поручение? Я не знаю, как мне теперь найти возможность его выполнить. От меня требуется попасть снова в моровейник. Руиза удивили его собственные слова. Когда это он решил, что обязан очистить анклав Генчи, Индиукс встал и расправил свои узкие плечи. «Пойдем со мной. Друзья проведут тебя тайными путями туда, откуда ты сможешь уехать». Руис улыбнулся. Тогда веди меня». Он резко встал и помочился. «Ты ранен? На, возьми». Индиукс вынул медицинскую прилипалу из кармана. «Видишь, я уже тебе пригодился». Кеджес хромал по тропинке в полуденном солнце. Прилипало достаточно, восстановило его жизненные силы, чтобы он мог отправиться на поиски желтого листа. Он не предпринимал никаких предосторожностей против возможной засады. Если замок Дельт высадил тут десант, которому поручено все обыскать и уничтожить найденных, он и так скоро будет мертв. Независимо от того, как тщательно он станет прятаться а что касается Руисава, ава то он почти уверен что наемник покинул остров в подводной лодке чтоб тебе подольше страдать в руках корианы хейк клару руиса пожелал геджис ему эта мысль доставила ему немалое удовольствие к сожалению он сам не будет свидетелем смерти руиза а независимо от того насколько свирепой была жестокость корианы Ее опыт по части пыток все равно не мог никак равняться с радириганским. Он добрался до лагеря в холмах, остановился, чтобы немного передохнуть. Он уселся на камень и осторожно вытянул перед собой пульсирующую болью ногу. Прилипало все еще закрывало собой изодранное тело. Он чувствовал своеобразную щекотную боль, ускоренного заживления. Глаза его остановились на восьмиугольнике примятой травы на том месте, где стояла палатка желтого листа. Неужели только прошлой ночью нагло в развалочку безумный убийца вошел в палатку желтого листа, чтобы заявить о своих детских требованиях? Геджес устало покачал головой. Сук совершил вращение вокруг своего солнца всего один раз. А жизнь Геджеса уже была перевернута. Она ушла с желтым листом. Она умерла. Она умерла. Он принял этот факт с сведенью, хотя не понимал, каким образом такое замечательное существо, полное жизненных сил, исчезло так внезапно из жизни. Звезды не задрожали на орбитах, небо не раскололось надвое. Он посмотрел на море далеко внизу и увидел, что оно все покрыто барашками. Он подумал о том как сильно изуродовал Гетмана Руис Афф, если победил ее. У наемника были вполне достаточные причины ненавидеть желтый лист. герджас уставился на свои ноги, почти готовый к тому, чтобы выбрать в аптечке самое смертоносное снотворное, чтобы навеки сбросить себя лохмотье своей жизни. Потом он увидел странную вещь – отпечаток спога в рыхлой почве, неразмягченной утренней росой. Герджес наклонился, чтобы получше рассмотреть это странное явление. Когда он выпрямился, он знал, что руис Аф все еще на острове. В его животе словно запылал огонь, и он улыбнулся.